Глава двадцать седьмая Я позвала друзей к себе в комнату. Йена не вызывала сомнений. Женщина никогда не встревала в наши разговоры и не подслушивала, но все равно я хотела рассказать друзьям все с глазу на глаз. «Постой!» — поднял руку Дрейк. «Я правильно тебя понял, моя принцесса. Тебе надо погрузить мага в вечный сон. Там творец передаст ему знания о создании противовеса. После этого тебе надо вытащить погруженного из царства, я лишь кивнула. У Гидона и Тракса были задумчивые лица, они пока никак не прокомментировали мой рассказ. Я же была возбуждена, голова плохо соображала от полученной информации. Я добилась чего хотела, нашла творца, и до наступления войск Вильмора на Магине оставалось всего 3 дня. Всего-то, саркастически хмыкнул Дрейк. — Каких усилий тебе стоило вырвать Гидеона из царства? Сама же говорила, что владыка не любит отпускать своих жертв. — Других способов получить ценные знания нет, — вздохнула я. — Творцов не осталось в пятигранных королевствах. Этим я помогу не только себе, но и творцам сохранить их знания. — Я готова, — неожиданно встряла в разговор Тракса, хранившая до этого молчание. Но одновременно с ней и Гидеон произнес. — Я готов. — Я готов. Они переглянулись, и Тракса выпалило. С ума сошёл? Какой с тебя маг? Я успела обучить тебя лишь азам. Это даже не первый курс с вами. Из всех присутствующих я единственный полноценный маг. Замечу, что ты и так недавно был жертвой владыки. Протянул брейк. Что если он во второй раз уже не позволит Катарине тебя увести из царства? Гидон в раздражении сжал руки. Я видела, как он лихорадочно соображает, что на это ответить. Я не дала ему собраться с мыслями. Они правы. Тебе нельзя в новь оказываться в царстве. Я не хочу сталкиваться с владыкой, но Тракса, ты понимаешь, на что соглашаешься? Нет, конечно, закатила девушка глаза. Как мне такое понять? Катерина, за кого ты меня принимаешь? Я полноценный маг. Я прекрасно осознаю, что из себя представляет твоя мощь. При этом я знаю, насколько тебе нужен противовес. Так что ты сделаешь всё зависимое от тебя, чтобы не оставить мою душу в сером царстве. Я твоя надежда, ты выложишься по полной. Так что чего мне опасаться? Ты отправишься сразу за ней в царство, задумчиво проговорил Дрейк. Значит, ты можешь тут же укутать её тьмой. Владыка и не успеет заметить её присутствие. Тебе будет легче потом направить Траксу обратно в наш мир. Вот, видишь? Волкализ дело говорит, сказала Тракса. Сейчас я не Волкалис, процидил сквозь зубы Дрейк. А, красивый мужчина. Ой, красивый мужчина, хватит уже задаваться. Закатила Тракса глаза и обратилась уже ко мне. Ну что, наши доводы логичны? Да, кивнула я. Ну а что я хотела? Друзья уже неоднократно подтверждали, что готовы помочь мне в любом моём деле. Искать какого-то другого мага для этих целей это лишь время терять. Да и кому можно было доверить такие знания, если не Траксе? Так чего мы ждём? спросил Дрейк. Гидон продолжал понуро молчать, переминаясь с ноги на ногу. Не спешишь, курястый красавчик, сказала Тракса. Я предпочту отправиться в царство страха на сытый желудок. И она вместе с Дрейком направилась к выходу из моей комнаты. Гидон сказал им вслед: "Мы вас догоним". Траксу, пожало плечами, и они скрылись за деревянной дверью, которая затворилась за ними с лёгким скрипом. Стоит ли подвергать такому риску Траксу, обратился он ко мне. Гидон, это единственный способ раздобыть мне противовес, с жаром воскликнула я. Во мне уже почти не оставалось страха, наоборот, внутри бурлило возбуждение. Я готова была ринуться в царство, уверенная в своих силах. Но царство, оно меняет людей. Неуверенно произнёс парень, запуская ладонь в свои растрёпанные волосы. Что ты имеешь в виду, спросила я осторожно. Этот кошмар, он крутится по кругу раз за разом. Запнулся Гедеон и отвёл взгляд. Ладно, думаю, в лобби понимаете, что делаете. Не мне вам препятствовать, это важно для всех королевств, вы правы. Гедеон, если тебя что-то беспокоит, ты можешь мне рассказать, заметила я. Твой кошмар, этого не случится на самом деле. Мощь не разорвёт меня, и как раз в этом мне поможет противовес. Я всё понимаю, вздохнул парень. Просто события так быстро развиваются. Может, стоило сперва освободить Маргану? Она бы могла что подсказать по тем записям о противовесе. Я с грустью покачала головой. Я буду там, отправлюсь со всеми свергать моих родителей. Я должна быть уверена в себе и в своей мощи. Никто не должен пострадать из-за меня. Теперь во мне скрыта и тьма Мириал. Я ещё до конца не знаю, на что способна. Как ейю я могу навредить людям? Ты же помнишь, что случилось с Антонисом? Противовес мне необходим. Гидом вздохнул, приблизился ко мне, взял за руки и притянул к себе. Я прижалась к его груди, вдыхая его терпкий аромат. Всё будет хорошо, пробормотала я. Мы с Траксой справимся. Я не оставлю ее там. Владыка ничего не успеет заметить. Очень на это надеюсь. Просто с каждым разом ты все глубже погружаешься в царство страха. Я боюсь, что эта связь будет крепнуть с каждым разом. Кому-то там очень не нравится это. Ведь теперь он не один властвует над душами людей. Мне вспомнились слова Морганы. Ты можешь приоткрывать врата в царство серого страха, но лучше не делать этого. Действительно, чем череваты частые посещения этого места, находящегося вне времени и пространства. Но отступать было поздно. 3 дня до вторжения войск в Магинис. Ещё неизвестно, как долго изготавливать сам противовес. Разомкнув объятия, мы больше не произнесли ни слова, просто присоединились к друзьям на первом этаже. Тракса с Дрейком что-то взбужденно обсуждали. Зная нрав девушки, я понимала, что ей самой не терпится ринуться в новое приключение. Очайна Тракса. Она мне этим начинала нравиться всё больше. И я не смогу простить себе, если в сером царстве страха что-то пойдёт не по нашему плану.